Глава 2. Днище Маркуса нависло над землей на высоте ярдов десять, не больше. Страшное ощущение для тех, кто внизу. Все чувства кричат, что эта гора вот-вот обрушится, не может вот так висеть и не упасть с грохотом. Я сосредоточился и, мысленно наметив небольшую щель в обшивке на краю с днищем, начал ее медленно раздвигать с таким усилием, словно раздираю обшивку руками. Сердце колотится. Не часто удается вот так вот мысленным усилием передать с первой попытки, что нужно Маркусу сделать, помимо простых, вверх-вниз. В проеме я появился, держась за край. Не столько из страха выпасть с высоты, хотя и такое опасение есть. Больше на случай, если со стороны людей императора что-то задумано. Всадник сразу же помахал флагом и прокричал. «Переговоры! Переговоры!» Я ответил сурово, «Мальчик, ты не император!» Он прокричал, «Его императорское величество Герман Третий властелин восемнадцати королевств!» Я прервал, «Я уже понял, о ком речь. Что там дальше?» Он запнулся, явно в самом деле намеревался проговорить весь титул, а в него обычно включаются все владения, но молодец сориентировался и договорил, э, «Приглашает вас...» С кем бы вы ни были, на переговоры!» «Принимаю», — ответил я и добавил громко. «Только сперва дам приказ сжечь здесь все, если вдруг мне прищемит хотя бы пальчик. Багровая звезда испепелит на сотню миль, как во все стороны, так и в глыбь. Отдам это распоряжение и сразу выйду». Садник крикнул торопливо. «Я все передам! Что сказать?» «Изволю выслушать вашего императора» сказал я холодно. «Так и передай!» Он поспешно развернул храпящего в ужасе коня. За моей спиной Карл Антон сказал нетвердым голосом. «Держитесь, Ваше Величество! Вам разговаривать с императором?» «Урожденным?» Я переспросил. «И что?» Он ответил после паузы. «Герман Третий родился наследником престола, Ваше Величество, и воспитывался как будущий император» значит, на многое будет смотреть иначе, чем смотрят даже родившиеся очень богатыми и знатными. Всадник на бешеной скорости унесся группе с каретами. Хорошо видно, как прокричал что-то в раскрытое окошко. Отворилась дверца, в глубине салона мелькнула рука в пени белоснежных манжет. Мы ждали, а всадник покинул седло и, отдав солдатам флаг, торопливо поднялся в карету. Карл Антон прошептал из темного угла. «Так и держитесь, Ваше Величество! Там могли готовить какой-то вариант захвата!» «Да и сейчас готовы», — ответил я тревожно. «Но теперь будут осторожнее». Он вздохнул. «Безмерная власть порождает уверенность во всех своих действиях!» «Надеюсь», — ответил я также шепотом. «Сейчас начинают понимать, что их власть не такая уж и безмерная». «Хорошо бы», — сказал он. «Еще чуть задержитесь». Пусть прочувствуют возможность разрушения их империи. Очень близкую возможность. Но что-то мне очень не понравилось. Это вот кем бы вы ни были. А что так? Император знает, кто вы. Я пожал плечами. Может, это сам всадник брякнул? На таком уровне не брякают, предостерег он. Будьте настороже и не допускайте промахов. Переговоры бывают опаснее войны». Я вообще осторожный, напомнил я. Если что не так, лучше отступлю. Мудро, Ваше Величество. Не стыдитесь отступать. Отступить сейчас... Победишь позже. Отступление у сильных ведет к победам. Так кто у сильных? Пробормотал я. Он посмотрел, вытягивая шею на дорогу. Садник уже домчался обратно к каретам, переговорил, и через некоторое время задняя карета... Карета торжественно черного цвета сдвинулась с места и, объехав две золотые, выехала вперед. «Я ждал с сильно стучащим сердцем», – Карл Антон сказал рядом торопливо. «Это не император. За ним штандарт императорского дома, но не личный». «Сейчас узнаем», – ответил я. Сверху хорошо видно, как возница в парике и в богатой одежде, так бы и принял его за могущественного герцога, С трудом заставляет коней приближаться под нависающую громаду Маркуса. Когда вся четверка совсем уж уперлась и фыркой отказалась двигаться дальше, он натянул по и крикнул. За пяток соскочили двое слуг. Тоже в завитых париках. Один отворил дверцу, другой поставил перед ней на землю оббитую парчой скамеечку. В темном проеме появилась громадная голова в серебристо-сером парике из седых волос, с крупными локонами, сам парик спускается всего лишь до плеч. Однако переговорщик вышел на свет не такой уж и громадный, хотя и грузный. Камзол из парчи до колен, вроде бы желтого цвета, но разобрать трудно из-за лент, бантов, плетеных шнуров разного размера и цвета, а пышные манжеты начинаются от локтей. Все же я уловил в его одежде неуловимую строгость, которая все-таки отличает государственного служащего высокого ранга от беспечного прожигателя жизни. Опираясь на голову склонившихся лакеев, он, выставив перед собой роскошно оформленную трость, грузно спустился на скамеечку, а оттуда сошел на землю, где величественным жестом велел всем оставаться на местах. Трость, как я понял с настороженностью, не палочка для помощи в ходьбе, а что-то иное, то ли оружие, то ли символ власти, А то и нечто магическое, хотя магии все еще не ощущаю. Его державное лицо и весь облик настолько ясно и отчетливо говорят о власти и могуществе, что я непроизвольно двинулся по трапу навстречу, но спохватился и заставил себя остановиться на некоторой высоте. Он медленно шествует к Маркусу с непокрытой головой, хотя при таком парике какая шляпа, но как бы сорвал ее церемонным жестом и низко склонившись, помахал ею над носком блестящей туфли, даже сделал пару тяжелых подсколков и замер в позе вежливого ожидания. Я ответил с высоты пандуса. «Ну-ну, дальше, только покороче». Не смущаясь и не выказывая никаких чувств, он сказал предельно почтительным голосом. «Айфор Смоллер, лорд-канцлер к вашим услугам. Доверенное лицо его величества, императора Германа Третьего», облеченное правом вести с вами переговоры. «Переговоры?» — повторил я. «Предварительные», — сказал он быстро. «До встречи с самим императором нужно уточнить сам церемониал такой судьбоносной встречи. Герман Третий все-таки могущественный властелин древнейшей империи». Он умолк, глядя на меня пытливо. Я поинтересовался невинно. «А что вас беспокоит? Моя мощь?» «Господин канцлер...» «Любое нарушение протокола можно списать на разницу между этикетом вашего двора и обычаями севера». Он перевел дыхание, ожидал худшего, но тут же нахмурился и покачал головой. «Это не просто этикет нашего двора. Есть правила всех императорских домов». «Нет правил без исключений», — заметил я. «Правила и законы на всем юге примерно одинаковые. Но мы не юг. Впрочем, о чем спорим?» «Давайте конкретно ваши условия, хотя это не условия, а ваши предпочтения, а я посмотрю, что можем принять, а что для нас будет выглядеть <къем> неприемлемым». Он поклонился и сказал с прежней осторожностью. «За вашей встречей будут наблюдать сотни глаз». «Ого», — сказал я, — «что это у вас за... Даже в режиме демократии такие встречи идут за плотно закрытыми дверями». Он сказал поспешно. Я имел в виду именно церемониальную встречу, а переговоры, конечно, наедине. а, -а, -а, -а, -а сказал я, — «сам церемониал. Оркестр, почетный караул и прочее не обещаю. У нас не запланированы переговоры, а спешная встреча на поле боя, где вот-вот может случиться нечто неприятное с уничтожением жемчужной империи». Так она называлась до этого важного момента. Он вздрогнул, щеки покрылись смертельной бледностью и стали совсем дряблыми, а в голосе прорезалась просящая нотка. «Да, ваша звездная мощь, именно ваша встреча, пройдет на глазах свиты императора, а переговоры, естественно, наедине. Потому малейшее ущемление высокого достоинства императора будет замечено, не сомневаюсь», — прервал я. «Народец везде одинаков и позлословить любит». «Детали?» Он проговорил, запинаясь на каждом слове. «Самый идеальный вариант, ваше звездное величество, если бы вы все увидели, что император встречается с принцем императорской мантии. Понимаю, это невозможно». Я вскинул ладонь, останавливая его. «Стоп, стоп!» «Париж что это обедни, а гору легко приблизить к Мухаммаду, если пойти к ней самому». Какой церемониал встречи императора с принцем этой, как ее, мантии Он взглянул удивленно и радостно. К щекам вернулась кровь, а в глазах появился живой блеск. «Вы серьезно?» «Тогда все решаемо. Сам разговор, повторяю, наедине. А для придворных зримы издали церемониал, после которого вы с императором уединитесь. Например, в этой карете или карете его императорского величества?» Я кивнул приемлемо. Его лицо озарилось, хотя старается выглядеть все так же почтительно невозмутимым. Ваше Величество? Я сделал нетерпеливый жест пальцами правой длани. Мое северное императорское Величество выше любых правил. И когда иду навстречу вашим поджеланиям, это не значит, что в чем-то уступаю. Просто мне насрать, простите за мой изысканный слог северного варвара, «Насрать на бытовые мелочи!» и «Если с моей стороны будут нарушения церемониала...» Я сделал нарочитую паузу. Он сказал с поспешностью дипломата, увидевшего возможность заключить договор на выгодных условиях. «То это особенности северных обычаев!» «Все понятно, Ваше Величество. Разрешите так и передать?» «Да, конечно». Он сказал со вздохом облегчения. «Теперь о важных церемониальных мелочах. Его Величество Император Герман подъедет в своей карете с гербом своего дома. Возражений нет, ответил я. Он выйдет и остановится в двух шагах. Нет возражений, повторил я нетерпеливо. Что, нельзя это опустить? Он со вздохом развел руками. На лице проступили сожаления и даже скорбь. Все уже знают, что вы принц Императорской Мантии, Я не пытаюсь вас оскорбить, Ваше Звездное Величество, однако это говорит о том, что вам знакомы некоторые мелочи нашего придворного этикета. Некоторые, отрезал я, но не все. Давайте так. Те ваши правила, которых не соизволю придерживаться, списываем на незнание формальностей. Ну, дикарья, дикарь, так и объявите всем. Зато с огромной звездной дубиной. «Дикари очень любят дубины, символ силы, и обожают пускать их в дело, стоит им дать только шанс». Он взглянул с опаской, словно уже чем-то тяжелым и опасным помахивая над его головой. «Да, ваша звездная мощь, это вариант. Я все передам его величеству императору. Дословно». «И пусть не медлит сказала я с угрозой в голосе. «Придворные могут расценивать нашу встречу как угодно, вплоть до того, что вассал явился на поклон к сюзерену. Но император знает, как оно на самом деле. Он сделал поклонно-танцевальное движение, одновременно изображая лицом, глазами и фигурой полнейшее понимание ситуации. «Да, ваша небесная мощь, конечно. Простому народу не обязательно знать тайны дипломатии и способы управления империей». Я сказал, изображая нетерпение высшего существа, вынужденного общаться всего лишь с императорами. «Тогда все?» «Жду Германа Третьего». «Спасибо, Ваше Величество», — ответил он. «Откланиваюсь». Судя по его лицу, он едва верил в такой быстрый конец предварительных переговоров по подготовке императорских переговоров. В этом мире обычные церемниалы без крупных военных конфликтов раздуваются до неимоверных размеров. Я сказал небрежным тоном. «Кстати, если кто из ваших задумает какую-то хитрость, что и не хитрость, а как бы государственная необходимость. Советую ему самым срочным образом покинуть империю. Хотя не успеет, но пусть попытается. Так смешнее. Он взглянул в изумлении. Почему? Я ответил с приятной улыбкой. В небе останется висеть багровая звезда смерти. Я велел, если со мной что-то случится, сразу же уничтожить солнечный город, королевство Монтегю и вообще всю жемчужную империю. «На это потребуется не больше часа. За это время далеко не убежать. Кстати, свои войска я уже перебросил в империю Клонзайт. Они уцелеют». Он побелел, отшатнулся. «Ваша звездная мощь! Да как такое можно подумать? Да ни за что!» «Можно», – заверил я тем же тоном. «Можно даже осуществить. Если даже я, наивный и простодушный варвар с севера, подумал, «То что говорить о вас, дорогие мои интриганы?» «Ваше Величество, мы примем все меры, чтобы не вызвать вашего неудовольствия!» «Я не капризный, — сообщил я, — но чуткий и подозрительный!» Он поклонился. «Ваше Величество!»